Глава 18. Город Тир. Едва успев наспех восстановить оборонительные сооружения со стороны материка, Чайка сам подвергался нападению. «Не обманули пленные», — заметил он, глядя со стен Арвада, как с перевалов недалёких гор хлынула вниз двумя ручейками конница Антиоха. Однако, кроме конницы, захватившей окрестности, больше ничего не пришло войны федора продолжали удерживать город окрестности арвада и выстроенный на берегу лагерь отбивая все атаки селевкитской конницы еще несколько дней пока к арваду не подошла конная армия скифов в которой федор с радостью опознал как командира своего друга леху ларина браво смотревшегося в седле а не царя и лура Скифы разбили Селевкитскую конницу, отогнав остатки из загорных хребет обратно в Сирию. Ну вот, обнял друга Фёдор, повстречавшись со скифским военачальником на подступах к городу в одном из оазисов. А кто говорил, что не скоро встретимся? Не торопись радоваться, огорчил его Леха. Мы тут проездом. Нам дан приказ Маршам идти вдоль гор и побережья к Библу, Бериту и Сидону. Там, говорят, много войск Антиоха объявилось. «Хотят задушить восстание», — кивнул Фёдор, посмотрев вдаль. Туда, где в знойном Мареве смыкались очертания горного хребта с ливанскими кедрами, моря и побережья. «Ничего, подкрепления по воде вчера туда уже ушли. Продержатся до вашего прихода. А там, глядишь, и мы прибудем». Хотя я до сих пор не получил от Ганнибала никаких известий и приказов. Как там дела на реке Аронт? Все в порядке, буднично отозвался Леха, испив воды из поднесенного слугами кувшина. Антиохию добивают, Альмину уже взяли, Угорит, что уже за рекой, сам сдался, Ганнибал идет сюда. А Филипп? Не знаю. Ларин присел на лавку и посмотрел на тень от финиковой пальмы, трепетавшую на песке. Говорят, сражается с армией селевкидов на подступах. Но о захвате Вавилона пока слышно не было. «Значит, Ганнибал скоро будет здесь», — удовлетворенно заметил Фёдор. «А где твой Илур?» «Уже в Сирии», — поднял голову Лёха. «Часть нашей армии под командой Илура идет на Дамаск с другой стороны хребта. Хотим ударить по его последним войскам с двух сторон». Закончив говорить, Лёха вдруг встал. «Ну ладно, командир, нам пора. Время не ждет. Встретимся после победы». «Давай», — кивнул Фёдор, глядя, как тот взбирается в седло. «Береги себя». Проводив друга взглядом, Фёдор вернулся к своим делам. До подхода Ганнибала, которого он должен был дожидаться здесь, требовалось кое-что сделать. Его хозяйство, в том числе только что захваченный город, разрушенная несколькими днями штурма, нуждалась в осмотре и ремонте. Что смог, Фёдор сделал. Благо, инженерный обос имелся. Хотя людей у него уже не доставало. После ожесточенных сражений на море на суше армия «Чайки» сократилась почти до 6 тысяч человек. Он потерял пять кораблей, не считая наполовину уничтоженного последней афинской эскадрой флота «Евсида» который пока стоял в захваченной гавани Арвада, ремонтируя то, что можно было отремонтировать. Надо сказать, артобстрел города уничтожил не только склады, но и сильно повредил сами верфи, отчего Евсиду приходилось туго. Но он смог подлатать самые сильные повреждения и на пятый день увёл эскадру обратно на Кипр. Для обороны города и побережья Чайки хватало собственных сил. Собрав выжившее население города, Чайка встретился со старейшинами и объявил им, что отныне Арват свободен. А скоро они смогут увидеть и своего освободителя Ганнибала, который спешит сюда со своей победоносной армией, которая навсегда избавит их от угнетения селевкидов. Освобождённые купцы встретили это известие с каким-то странным выражением лиц, на которых читались смесь радости и тревоги. Видимо, они так долго находились под гнетом селевкидов, а их предки под персами, что сама мысль о полной свободе выглядела для них странной и пугающей. «Ничего, привыкнут», — решил Фёдор, хотя за годы, проведенные в этой жизни, уже научился понимать, что свобода — это тяжкое бремя. «Не всем она по плечу». Многие прекрасно чувствуют себя, оставаясь рабами. Так или иначе, Арват был освобожден. А спустя еще пять дней к нему подошла армия Ганнибала, разрушившая укрепление Антиохии. Царь бежал в Сирию, а по его следам, как уже знал Федор, шли скифы. О судьбе Сидона и Библа Федор пока ничего не знал. Но Ганнибал просветил его. Оба города устояли, благодаря своевременным подкреплениям и все тем же скифам, быстро преодолевшим большое расстояние и сильно потрепавшими войска селевкидов, пытавшиеся штурмовать восставшие города. «Значит, Сидон и Библ наши?» — уточнил Фёдор, явившись к Ганнибалу в шатер, который был установлен на самом высоком холме у города. Похоже, что главнокомандующий не собирался долго здесь оставаться. Он с большим трудом даже выделил время для того, чтобы лично встретиться со старейшинами Арвада и подтвердить слова Фёдора Чайки, сказанные несколько дней назад. «Наша!» — кивнул Ганнибал. «Почти вся Финикия уже наша, если не считать гор. Царепта еще сопротивляется, но скифы дошли уже до реки Леонд и видели египетские разъезды. «Значит, теперь мы повернем на Сирию», предположил Федор, пытаясь вызвать своего военачальника на откровенность. «Чтобы добить Антиоха. Или он ушел в Вавилон?» «Антиох пока здесь», – удивил его Ганнибал, пивший вино из чаши. «Но он уже не страшен. Его оставшиеся в этих землях войска связаны конной армией скифов». Илур уже осадил Дамаск и занял все его окрестности, проведя несколько сражений с ходу. Скифы в этот раз взяли с собой осадный обоз. Так что Илур вполне способен причинить беспокойство городам, а не только конным армиям Антиоха. Даже если Селевкитский царь сбежит в Вавилон, это лишь отсрочит его конец. «А Вавилон разве еще не наш?» Уточнил Чайка, с разрешения Ганнибала также отпевая вина. «Пока нет», — спокойно заметил великий карфагинянин. Филипп ведет жестокие бои в долине Ефрата, но пока продвинулся недалеко. «Впрочем, тебе, Чайка, сейчас надо будет побеспокоиться о другом». Ганнибал склонился над картой, как бы призывая Фёдора сделать то же самое. «Вот здесь находится великий город Тир, некогда давший жизнь Карфагену», – заговорил после недолгого молчания тиран. «А вот здесь…» – он провел по карте чуть выше Тира. «Проходит граница между империей селевкидов и птолемеев египетских». Ганнибал вновь замолчал и посмотрел на Фёдора, словно предоставляя ему право догадаться о том, чего не сказал. Но Чайка промолчал, и он закончил сам. Освободив почти всю Финикию, мы не можем оставить главный город в руках наших врагов. «Мы начинаем войну с Египтом», – не выдержал Фёдор, чуть подавшись вперёд. «Не сейчас», – охладил его пыл Ганнибал. «Сначала нужно хотя бы окончательно сломить сопротивление Антиоха в Сирии, вытеснив его оставшиеся войска в Вавилонию, навстречу македонцам или прогнав в пустыню» откуда уже никто не вернется. Так что тебе за это время всего лишь потребуется перебросить свою армию из Арвада к реке Леонд. Там кончаются Ливанские горы. Там мы будем собирать свою ударную армию и для нового броска, который не заставит себя долго ждать. Флот уже начал перемещение в Тиберита и Сидона. Но для войны с Египтом нужно хорошо подготовиться. Вдохновлённый новой задачей, Фёдор спустя сутки покинул Арват, оставив там небольшой гарнизон и несколько кораблей. Остальные, повинуясь новому стратегическому плану, он отправил в Сидон и Сарепту, весть о падении которой пришла буквально на следующий день после общения с Ганнибалом. Всё это были порты, расположенные ближе всего к Тиро, и территории египтян. Но количество кораблей, стянутое для захвата тира, было слишком большим, чтобы у «Чайки» не зародились сомнения относительно дальнейших действий армии и флота. Ганнибал еще не посвятил его во все детали, но было совершенно очевидно, что флот понадобится не только для удара по тиру. «Скорее всего», — думал Федор, покачиваясь в седле впереди своей пешей армии, и, поглядывая на искрившиеся солнечными бликами такое близкое море, удар будет нанесен сразу по нескольким местам. Флотом вдоль побережья, возможно, вдор или Атлит, чтобы захватить плацдарм для быстрого нападения на тылы ближайших египетских частей, а по суше, на Хазор и дальше в земли иудеев, что сейчас живут под египтянами. Эти размышления, в купе с наблюдениями за перемещением армии и мощного флота, вдоль освобожденного финикийского побережья, приободрили и даже развеселили Фёдора. Привет, фараонам! — негромко воскликнул он вслух, прищурившись на солнце. Скоро мы придем, ждите. Сражения с египтянами, также обладавшими большим флотом и армией, его почему-то не сильно пугали. Наверное, потому что управляли ими сейчас все те же греки. А греков они уже не раз били. Во всяком случае, две трети империи селевкидов отошли теперь Баригдам и их союзникам. Осталось немного повоевать в Сирии и Вавилонии, а там уже говорить больше будет не о чем. От селевкидов останется одно воспоминание. Похоже, такую же участь Ганнибал готовил и Птолемеям. «Давно я не смотрел на пирамиды», — вновь усмехнулся Фёдор и поискал глазами Лёху, который мог оценить его шутку по достоинству. Но Ларина сейчас рядом не было. Впрочем, по слухам, большой отряд скифов должен был уже ждать армию чайки на реке Леонд, и Фёдор был почти уверен, что командует им никто иной, как его старый друг. Так оно и оказалось. Как ни пыталась эта война развести друзей далеко, Они вновь оказывались вместе спустя непродолжительное время. «Судьба!» — усмехнулся Фёдор, заметив широкоплечую фигуру в чешуйчатом доспехе, возглавлявшую отряд из нескольких сотен воинов, выехавший ему навстречу из огромного лагеря на берегу реки Леонд. Сидон и Библ давно остались позади. Там праздновали освобождение. Теперь очередь была за Тиром. Однако новой атаки пришлось ждать еще почти месяц. Только когда армии Антиоха в Сирии были окончательно разбиты, а Дамаск пал, Ганнибал вернулся к исполнению своего замысла. Царь попытался бежать в Вавилонию, но был предан и убит слугами по пути. Тело заколотого клинками Антиоха III предъявили Ганнибалу в знак того, что Сирия принимает его владычество. Впрочем, не все части бывшей империи селевкидов поступили так же. Из Вавилонии пришли вести о том, что Филипп Македонский осадил главный город междуречья, отказавшийся сдаться. Но, несмотря на это, победа была почти полной. И только тогда Ганнибал двинул свои войска на Египет. Сразу с двух сторон. Его брат Газдрубал с 13-тысячной армией прошёл сквозь киренаику и вторгся в Египет, направив солдат и боевых слонов к Александрии. Птолемею пришлось защищаться, отбиваясь на двух фронтах сразу. Впрочем, Фёдора Чайку второй фронт совсем не беспокоил. Его главной задачей было освобождение Тира, неприступного города-крепости, расположенного на острове, точнее, на двух островах, примерно в километре от материка. Правда, так было в далекой древности, до того, как здесь появился Александр Македонский. Он безуспешно штурмовал Тир почти 8 месяцев и смог взять лишь после того, как насыпал мол шириной в 60 метров от побережья материка до самого острова, блокировав город с моря и подтащив осадные орудия, македонцы наконец разрушили стену и ворвались внутрь. После взятия Александр приказал разрушить Тир в назидание остальным непокорным городам Финикия. Однако позже город был отстроен, а насыпанный Мол, хоть и пострадал от времени, испортив своим появлением гениальный первоначальный замысел Хирама Великого, сильно упрощал задачу войскам Чайки. Примечание. Царь Тира, Хирам Великий, Придумал, как использовать расположение города на двух островах, создав между ними северный и южный рейды для кораблей, защищенные от ветров любого направления. Подобная система стала позже обычной для всех финикийских городов. Конец примечания. «Спасибо, Александру!» – пробормотал Фёдор, стоя на каменистом холме и разглядывая длинный мол, уходящий в море. Здесь даже кавалерия пройдет. То, что насыпной мол обрывался метрах в 50 от города, заканчиваясь подъемным мостом, его не особенно печалило. Заполнить столь малое пространство наплавными мостами и кораблями было легкой задачей для инженеров из засадного обоза, поднадоревших в таких делах. Однако не все оказалось так безоблачно. Чтобы оказаться здесь, чайки вместе со скифами пришлось пробиться сквозь египетские части, стоявшие на самой границе у реки Леонд. Сражение было кровопролитным, но не слишком долгим. Египтяне, безусловно, ждали вторжения. Однако решили вести войну в глубине своей территории и отступили к Тиру. Сражение на подступах к Тиру разыгралось уже нешуточное. Здесь армия Атарбала, которому было поручено наступление вдоль левантийского побережья на Египет, столкнулась с греческими наемниками, служившими Птолемеем. Кроме того, к городу подошел египетский флот. Почти 50 кораблей со скошенными парусами атаковали карфагенские квинквиремы. На сей раз Чайка наблюдал морское сражение с берега. Оно началось на рассвете и закончилось лишь тогда, когда солнце стало уходить за горизонт. Египтяне проявили себя как отличные моряки. С обеих сторон было уничтожено, сожжено или протаранено множество кораблей. Но победа осталась за финикийцами. Битва на берегу окончилась почти одновременно. Не в силах остановить натиск африканской пехоты, греки отошли к следующему порту на побережье. Эгдипе, и стали готовиться к новому сражению. По данным разведки, к ним двигались конные соединения и слоны из глубины земель. Похоже, египтяне не почитали Тир как важный объект своей обороны. Тем не менее, египетский гарнизон отказался сдаться, ожидая помощи из митрополии. «Я ухожу вперёд», — сообщил ему Оторбал. «А ты должен захватить этот город!» «Я пообещал Ганнибалу, что к его прибытию Тир уже будет взят!» «Значит, будет!» Не стал спорить Фёдор, припоминая, что задержавшийся в Сирии Ганнибал намеревался прибыть к побережью примерно дней через пять. «Только оставьте мне отряд конницы на всякий случай!» «Конница мне понадобится!» — отказал Оторбал. «У египтян ее много!» Тогда придётся справиться своими силами. Погрустнел Фёдор. Но делать нечего. Хотя бы оставьте мне десяток к Венкверем. Флот тоже идет дальше. Напрягся оторбал, но, поразмыслив, разрешил. Забирай. При осаде Тира без кораблей не обойтись. Как справишься, пришли ко мне гонца. Я сообщу, куда их направить. Чайка кивнул. Первым делом он послал в город парламентеров и вновь предложил гарнизону сдаться, обещая жизнь. По данным перебежчика, гарнизон в Тире был не греческий, а египетский и насчитывал не больше тысячи воинов. Метательных машин было также немного. Федору, изначально настроенному на сильное сопротивление, это понравилось. Теперь он был уверен, что справится еще до возвращения Ганнибала если Птолемеи вновь не пришлют сюда огромный флот. Но ничто не предвещало подобного развития событий, особенно в ближайшие дни. Флот Карфагена уже контролировал здешние воды, а укрепления окруженного города были отстроены не до конца и выглядели обветшалыми. При таком раскладе Тир был обречен. Тем не менее, следующие дни были заполнены бомбардировкой укреплений и попытками построить мост под огнем из крепости. Дважды защитники пускали брандер и сжигали все, что настроил Фёдор. Но в конце концов ему удалось заполнить пространство кораблями, наполненными землей и накрытыми шкурами так плотно, что их почти не брал огонь. По этому мосту солдаты подтащили таран и проломили в двух местах стену. При поддержке корабельных баллист в город хлынул штурмовой отряд. Битву на улицах египтяне проиграли довольно быстро. А когда затянутые в коричневые панцири африканские пехотинцы выдавили их на главную площадь, большинство вообще побросало щиты и копья на землю, упав на колени перед завоевателями. «Не мудрено, что вас победили греки», презрительно сплюнул на камни Фёдор, увидев эту картину. Поднявшись на башню, он осмотрел вечернее море, словно боялся увидеть там скошенные паруса, устилавшие весь горизонт. Но не увидел. Никакой армады из Египта не приближалась к Тиру, с этой минуты, перешедшего под власть Ганнибала. Оставалась еще парочка мелких финикийских городов, которые находились пока под Птолемеями, но они не играли столь значительной роли. Кроме того, Оторбал очень скоро их возьмет. В этом Фёдор не сомневался. А если сопротивление везде будет таким, то недолго ждать, пока и остальной Египет присоединится к владениям Ганнибала. «Ну вот и славно!» – выдохнул Фёдор, глядя на безумно красивый закат, догоравший над морем. «Вот и славно!» Внезапно он ощутил дикую усталость от этой бесконечной войны. Но подавил в себе эту слабость. Нужно было готовить город ко встрече со своим освободителем. Времени у Федора оказалось больше, чем он рассчитывал. Ганнибал неожиданно задержался на 10 дней. К этому моменту тир был почти приведен в порядок, не считая проломов в стенах, конечно, которые не успели полностью заделать. Зато подъемный мост, соединявший остров с материком, был подчинен а портовые сооружения в гавани — хвала богам, и так почти не пострадали. На сей раз Чайка пощадил порт, вспоминая штурм Арвада. Крепость, безусловно, нуждалась в реконструкции, но Фёдор понимал, что это дела грядущих дней. Инженерам будет чем заняться. Кроме того, с тех пор, как он принял на себя должность военного коменданта Тира, у него появилось какое-то смутное предчувствие, почти мистическое, что из этого порта скоро начнется какое-то важное плавание. Ему казалось, что до сих пор, находясь во власти завоевателей, этот великий город, бывший в свое время центром огромной колониальной империи, спал. И теперь должно было начаться его возрождение. Он обследовал неплохо сохранившиеся дворцы местные знати и пообщался с выжившими старейшинами. Таких оказалось немного. Почти всех жителей финикийцев ещё Александр Македонский продал в рабство. С тех пор город населял, кто попало. При египтянах смешение раз и без того немалое, стало вообще бесконтрольным. Кое-кого из оставшихся финикийцев казнили сами египтяне, но большинство угнали в метрополию. В общем, Чайка счёл чудом, что ему удалось отыскать в этом городе три купеческих семейства, главы которых еще могли называть себя финикийцами. На рассвете седьмого дня, с момента освобождения города, на горизонте появилось три паруса, в которых Фёдор без труда опознал карфагенские корабли. Они приближались не со стороны Кипра и не шли вдоль побережья, из чего комендант Тира заключил, что перед ним не пополнение посланцы из Метрополия. Возможно, это были гонцы от Газдрубала. Хотя сам Газдрубал находился, можно сказать, неподалеку, штурмовал Александрию. Что-то в этих кораблях заинтриговало Фёдора. Но что именно, он не смог понять до тех пор, пока они не приблизились к Тиру и не попросили разрешения войти в его гавань. «Чёрт побери, меня никто не предупреждал!» Недоумевал Фёдор, дав это разрешение, после того, как узнал, кто прибыл на кораблях. И как они узнали о том, что Тир уже освобожден? Еще сам Ганнибал, возможно, этого не знает. На трех Квинкверемах из Карфагена прибыло целое посольство под охраной солдат. Среди них многие были жрецами, желавшие поклониться святилищу Мелькарта. Примечание. Мелькарт считался финикийцами одним из молодых богов. Само имя означает «царь города», то есть «царь Тира». В Тире Мелькарта почитали, считая своим владыкой, а его праздник был одним из самых главных. Когда выходцы из Тира создали множество поселений на берегах Средиземного моря, переселенцы тоже стали почитать Мелькарта, а в некоторых из этих поселений Мелькарт как и в Тире, стал считаться основателем города и главным богом. Финикийцы полагали, что Мелькарт покровительствует дальним морским походом и колонизации. Часто его изображали в виде бородатого мужчины, иногда как морского бога, мчащегося на гиппокампе, а иногда как героя, бьющегося с чудовищами. Эти героические черты позволили грекам отожествить Мелькарта с Гераклом, Конец примечания. Здесь было также много ученых мужей, хранителей истории, но большинство принадлежали к купеческому сословию. Федор просто ослеп от пестроты и блеска такого количества зеленых, коричневых и белых, расшитых золотом балахонов, в которые были одеты прибывшие. А также нагрудных цепей, персней и амулетов из чистого золота украшавших буквально каждого из них. И все прибывшие требовали у Чайки немедленной встречи с тираном, освободившим этот великий город. «Ганнибал еще не прибыл, но мы ждём его со дня на день». Вынужден был немного урезонить прибывшую знать изумленный Фёдор, специально по такому случаю опустившийся на главный пирс внутренней гавани. «Я, Фёдор Чайка, отвечаю за тир до его новых распоряжений. И помогу вам разместиться с удобствами, какие только найду в только что отвоеванном городе». Немного пошумев, прибывшие посланцы Карфагена вынуждены были принять приглашение Фёдора, который отдал им для проживания несколько полупустых дворцов и особняков, пребывавших после осады в наиболее приличном состоянии. «Я еще и отстроиться толком не успел», – ворчал первый военный комендант Тира, распределяя прибывших по местам проживания. «А теперь еще должен эту делегацию принимать? И как они не побоялись сюда приплыть? Война же идет. Могли и к египтянам в плен угодить. Видно, что-то важное хотят обсудить, раз так не имется». «Да, не досмотрел, Газдрубал за своими подданными». Однако Ганнибал, едва прибыв в Тир, как будто ничуть не удивился посольству из великих мужей Карфагена. «Будем к ним благосклонны», — успокоил он немного взвинченного Фёдора, которого уже несколько дней донимала расспросами вся эта толпа в пестрых хитонах. «Они так долго ждали его освобождения, что боги подсказали им, когда прибыть». Я должен принять их. Ты уже подготовил царский дворец. Чайка инстинктивно кивнул, мгновением позже поймав себя на мысли, что запросто говорит с самым могущественным из ныне живущих финикийцев. «Мне только в царскую свиту не хватало попасть, церемоний сделаться», — ворчал он, провожая Ганнибала в этот дворец, где повсюду стояли охранники из числа морских пехотинцев, за неимением вышкаленных слуг. «Я солдат. Надо отпроситься отсюда подальше за линию фронта. Лучше уж с египтянами воевать, чем вариться среди этих пёстрых красавцев». Впрочем, Чайка лукавил. Ему ужасно захотелось узнать, зачем прибыли в Тир, где еще не была полностью смыта кровь с мостовых, все эти купцы и географы, рискуя своей жизнью. Фёдор почему-то был уверен, что не только для того, чтобы поклониться освобожденному святилищу Мелькарта. Наверняка была у них и другая цель. Или что-то случилось, или они обнаружили что-то такое, что заставляло их спешить, невзирая на риск угодить в рабство или найти смерть. А что купцу дороже жизни? «Правильно. Наверное, хотят первыми начать здесь торговать» презрительно усмехнулся Фёдор, в котором за время новой войны торговец умер, а воин прочно занял его место. «Открылся новый рынок, скоро здесь все закипит, конкуренция». Проводив Ганнибала, он решил оставить его на растерзание пестрой толпе гостей, дожидавшихся его во дворце, и собрался вернуться к своим делам коменданта. Но тиран задержал его. «Останься и послушай», — приказал Ганнибал. Фёдор нехотя остался, считая, что зря потеряет время. Но приказ тирана — закон. Приладив ножные фалькаты, он присел на скамью в глубине полукруглого зала с колоннами, выходившего на террасу, откуда открывался великолепный вид на море. От нечего делать чайка осмотрелся. Стены и колонны были сделаны из коричневого пористого камня, а плиты на полу отполированы до блеска. Все, кто прибыл на трех кораблях из Карфагена, расположились полукругом на раззолоченных скамьях, а Ганнибал сел перед ними на огромном резном кресле, обсыпанном украшениями и сильно напоминавшем трон. «Мы рады приветствовать тебя, Ганнибал Великий!» Поклонился один из старцев в зеленом хитоне, при этом его золотая цепь с амулетом в виде птицы едва ли не коснулась пола. «Как освободителя земли наших предков!» «Боги были благосклонны ко мне, Ханиф!» Слегка поклонился в ответ Ганнибал, как оказалось, знавший главу делегации лично. «И я всего лишь выполнил свой долг перед народом Финикии. Но что привело вас ко мне в это опасное время? Нам предстоит война с Египтом, и торговать еще рано». «Войну с Египтом ты выиграешь», – уверенно заявил Ханиф, бывший, судя по всему, одним из главных купцов Карфагена. «А торговать можно и во время войны. Но не о здешней торговле прибыли мы поговорить с тобой. Хотя...» Он невольно оглянулся, лишь скользнув взглядом по большому свертку, лежавшему рядом с ним на скамье. Хотя многие из прибывших хотели бы вновь обосноваться в тире, охраняемом самим Мелькартом, и возразить его былое могущество. Фёдор присмотрелся к оратору. Старец был еще вполне крепок телом и ясен умом. Говорил складно и, похоже, привык добиваться своего. Но Чайка, не бывавший в Карфагене со времен его освобождения, в котором он принимал непосредственное участие, лично Ханифа не знал. Возможно, этот старец не выходил на первый план при Сенате, а может, находился в изгнании. На память Фёдору приходил от чего-то только меняло по имени Шагар. «О здешней торговле мы поговорим чуть позже», – решил Ганнибал, и Фёдор уловил недовольный рупот в задних рядах. Впрочем, не слишком сильный. «Когда мы захватим Египет и отстроим город?» «Сейчас же расскажите мне о главной причине, что привела сюда столь много достойных мужей из Карфагена». Ханиф помолчал немного, вновь окинул взглядом собравшихся, словно напоминая Ганнибалу, что выступает от их лица. Ну что же, слушай. Почти 20 дней назад, к берегам Ликса, что за мелькартовыми столпами, морем прибила корабль. Это была квинкверема купца Хосесса, пропавшего почти два года назад. Ее опознали. Но не самого Хоссеса. Ни одного из матросов или солдат, отправившихся с ним, на корабле не обнаружили. Похоже, они все погибли в море. Зато нашли сундуки с одеждой и приборами, свитки, неповрежденные водой, а также карту. Ханив замолчал, выдержав паузу. Ганнибал поднял голову, невольно показав, что заинтригован, и сделал знак продолжать. «Мы все знали Хоссеса». «Как самого отчаянного мореплавателя», — вновь заговорил Ханиф. И на этот раз за его спиной раздался рокот одобрения. Многие из тех, кто отваживался лишь на ближние путешествия вдоль Африки в поисках новых колоний для Карфагена, смеялись над ним, когда он отправился в открытое море туда, где не бывал еще ни один из нас. Федор выпрямил спину. Это сказание начинало интересовать и его. «Похоже, я не зря сюда пришел, изумился Чайка, почесывая бороду. «Хоть байки послушаю про путешествия в далёкие края». Так вот, два года назад Хоссес уплыл на трёх кораблях к поискам новой благословенной и богатой земли, которая, по его словам, находилась очень далеко за мелькартовыми столпами. Он провел много дней за древними свитками, пытаясь отыскать дорогу, но не находил. Никто из наших предков еще туда не добирался. Мы не знаем о такой земле. И он решил быть первым. Хосес принес жертвы духу моря Аширату, погрузил запасы на три корабля, в которые вложил все, что у него было, и отправился на поиски новой земли. Ханиф облизал пересохшие губы, подходя к главному. Из плавания он не вернулся. Пропали все его корабли. И жена с детьми, ставшая нищей, оплакивала его судьбу. Но недавно один из его кораблей нашелся, и на нем мы обнаружили много золотых украшений, которых не делают в известных нам землях. Купец развернул лежащий рядом свиток и предъявил Ганнибалу нечто, походившее на корону в виде искусно сделанной головы ягуара со скаленными клыками. «В нашей земле таких зверей нет», ответил он на немой вопрос тирана, внимательно изучавшего драгоценное изделие. «Но не это мы считаем бесценным сокровищем, а карту Хосеса». «Взгляни, Ганнибал Великий, ты видишь ее первым из властителей. Твой брат находился уже в походе, когда мы нашли корабль, и решили плыть прямо сюда». Ганнибал подался вперёд и взял из рук старца карту, слегка поврежденную на краях соленой водой, а затем осторожно развернул, положив на небольшой столик, находившийся рядом. Фёдор не выдержал и приблизился к нему. Любопытство победило. Жрецы, купцы и географы, позабыв обо всем, окружили столик со всех сторон плотной стеной. Так что Фёдор успел вовремя. На карте было очень точно нанесено всё Средиземноморье и Африка, вплоть до знакомых Фёдору по прежней жизни Камеруна на западе и Сомали на востоке. Имелись на ней и смутные очертания Индии, а также очень четкий силуэт Британии и южная часть скандинавских стран. Но если верить Ханифу, на ней впервые появилось то, что Фёдор разглядел намного левее побережья Испании и мелькартовых столпов. На большом удалении от них были частично нанесены берега того, что называлось Америкой. Южной или северной было не разобрать. На папирус был нанесён лишь небольшой клочок побережья и пара островов но на этой карте они уже были. «Чёрт побери, да они уже Америку нашли!» Едва не вскрикнул Чайка, за реалиями войны, совершенно позабывший о постоянной тяге к странствиям, которые были заражены все финикийцы, как народ моря. «Вот это да! Всё-таки добрались без всяких паровых двигателей!» Он с восхищением посмотрел на стоявших перед ним старцев Словно хотел снять шляпу перед их упорством в освоении неизведанных и опасных земель. А потом на самого Ганнибала. Новый тиран, похоже, совершенно о Египте, поглощенный открывавшимися перспективами. Только Фёдор не сразу их уразумел, а лишь после того, как главный купец озвучил то, о чем думали все прибывшие. «Там за этим огромным морем находятся горы золота». Он указал на украшение с изображением неизвестного зверя. Мы нашли на корабле Хосеса несколько ящиков с изделиями столь же искусными, что говорит о повсеместном распространении этого металла и драгоценных камней среди местных жителей. Они используют его везде, не скупясь, словно запасы золота там бесконечны. Побывав там первыми, разведав и покорив эти далекие земли, Карфаген навсегда станет владыкой мира». Потрясённый Ганнибал, наконец, оторвал глаза от карты. «Взгляд его был таким, — подумал Фёдор, — словно он только что узнал о том, что Земля круглая, а за ее небесами находится бездонная пропасть космоса. Но и она, оказывается, тоже не сплошь пустота. Там тоже изредка попадаются планеты». «Мы прибыли просить тебя снарядить экспедицию за мелькартовы столпы, чтобы разыскать эту землю», — ровным голосом произнёс Ханиф, и всеобщее вопросительное молчание было его поддержкой. «Идёт война», — осторожно проговорил Ганнибал, словно сам не веря в свои слова. «Мы еще не победили Египет». «Ты победишь его», — вновь произнёс Ханиф, гордо расправив плечи. «Народ Карфагена ни мгновения не сомневается в этом. Но мы просим тебя дать нам хотя бы 10 боевых кораблей для того, чтобы отправиться в это далекое и опасное путешествие. Если они вернутся с победой, то Карфаген будет вознагражден стократно. И больше того, мы откроем новый мир, с которым можно будет торговать. Кто знает, насколько он велик». «Я дам вам ответ завтра», – сдался Ганнибал. А Фёдор поймал себя на мысли, что уже хочет отправиться в это путешествие, несмотря ни на какие опасности. «Увидеть Америку до всяких Колумбов – вот это будет здорово», – раззадорился комендант Тира и наместник Брутия, напрочь позабывший о своих обязанностях. «А кроме того, я буду первым из финикийцев, кто хотя бы знает, что искать». Надо как-нибудь потактичнее намекнуть об этом купцам.